В какой-то момент Дайна даже уже пожалела, что зарегистрировала билет на соседнее с Гогой место. Надо было в самом деле попросить представительниц авиакомпании рассадить их с Гогой по разным местам. Но мест в бизнес-классе было не так уж много, и Гога, наверное, все равно бы нашел способ пристать со своими разговорами к Дайне. А она в этот самый момент мечтала только о том, чтобы вообще никого не видеть и не слышать. Дайна уже и к иллюминатору отворачивалась, но в темном и размытом стекле видела только бледное лицо брюнетки с прической Корея. Эта самая Инга до сих пор еще мерещилась ей, можно сказать, повсюду, несмотря даже на то, что Дайна перекрасилась и сменила прическу. А Гога, выпросив у стюардессы еще один бокал белого сухого вина, на малазийских авиакомпаниях алкоголь вне запрета, хотя, надо заметить, страна этой большей части мусульманская, и сразу же изрядно опьянев, как это обычно и бывает с мужчинами в охмелю, в полной мере уже представил себя каким-то, если уж не красавцем, то очень важной персоной точно. По-английски он изъяснялся крайне неважно, хотя для того, чтобы выпросить еще вина, хороший английский никому и никогда не требовался. После принятия на грудь алкоголя он тут же принялся нести всякую чушь, в том числе и про то, что хотя он на самом деле и не женат, и вообще очень одинок, Потому что все работа до да работа с утра до вечера, но эту выпавшую ему по воле обстоятельств поездку на далекий тропический остров Ланкашави он воспринимает исключительно как подарок судьбы. И еще он болтал о том, что в этот самый момент представляет себе, что они с Дайной летят в этот тропический рай, вовсе даже не в самую обычную служебную командировку, а в самое настоящее свадебное путешествие. «Хотя на самом деле, самой обычной эта командировка была бы, наверное, если бы они летели не в заграничные тропики, а куда-нибудь, к примеру, в Новосибирск». «Чего?» – недовольно буркнула, пытаясь опустить его на землю после всех этих слов Дайна. «Дай хотя бы помечтать», – уже изрядно заплетающимся языком тут же попросил ее Гога. «Ладно, мечтай пока», – буркнула ему на это Дайна. «Как говорится, мечтать никогда не вредно». Да и что толку было в чем то убеждать подвыпившего мужчину? Это же понятно, что кроме длительных нудных разговоров, ничем это не закончится. А Гога, или новоявленный жених, или кем он там себя вообще на самом деле представлял и мечтал, к посадке на рейс одет был в веселенькую гавайскую рубашку, шорты, сандалии и соломенную шляпу. И где он ее только вообще взял? «Ты, кстати, в курсе, что мечты...» «Это бриллианты нашего бытия», – глядя на Дайну через стекло бокала, сколыхающимся в нем вином прищурившись, спросил Гога. «Чего?» – снова недовольно протянула Дайна. «Это не я придумал, и это не моя умная мысль», – Под гул турбин признался он. «Эта умная мысль принадлежит моему отцу. Он мне ее перед самой своей смертью сказал». Что-то вспоминая, Гога грустно усмехнулся. «Мой отец всегда был жутким мечтателем. Жил он бедно, можно даже сказать, в проголодь. Пахал, как проклятый, пытаясь добыть нам денег на самое необходимое. Нас было пятеро детей, я самый старший. Так что ему в самом деле приходилось изрядно пахать, чтобы нас прокормить. И всю свою жизнь он мечтал, что не заработает, так хоть выиграет когда-нибудь в лотерею крупную сумму денег, купит нашей семье большой шикарный дом, машину и еще повезет всех нас на море. Конечно же, ни в какую лотерею он так ни разу и не выиграл. И дом не купил, и нас на море так и не свозил. А когда мне было шестнадцать лет, отец тяжело заболел. И когда он умирал, мне было ужасно обидно, что его, что его мечты так и не осуществились. Ведь это же не так уж и невыполнимо на самом деле – купить дом и свозить семью на море. Но только не в случае с моим отцом. Он умирал, а я просто горькими слезами заливался от того, что его мечты так и не осуществились. Я плакал тогда просто на И тогда он подозвал меня к себе и сказал, что уходит из этой жизни счастливым человеком, потому что у него были все мы. И еще он безмерно счастлив тому обстоятельству, что у него были мечты. Так прямо и сказал, что его мечты – это было то самое немногое прекрасное в его жизни. но «Ну, кроме всех нас, конечно», – тут же оговорился Гога. И еще он сказал, что если бы никогда ни о чем не мечтал, то жизнь его была бы просто невыносимо скучна, и, наверное, это была бы уже совсем другая какая-то жизнь. Он так и сказал, что покидает этот мир совершенно счастливым, и по этой самой причине, чтобы я даже не думал рыдать. Так что вот так вот, тут же подытожил Гога и поднес бокал к губам, однако не выпил, а продолжил. Так что мечтайте себе на здоровье, господа. Мечтайте столько, сколько вам вообще заблагорассудится». Ведь вполне может так случиться, что именно мечты и станут лучшим воспоминанием всей вашей скучной и никчемной жизни». В связи с тем, что в руке у Гоги в этот момент был бокал, эти его слова прозвучали как тост. А Гогов и в самом деле тут же поднял бокал и будто бы чокнулся с какими-то незримыми господами, после чего залпом выпил вино до дна. Дайна же никаких этих философских размышлений хмельного человека больше слушать не стала – Натянула на глаза повязку, надела на шею надувную подушку, укуталась любезно предложенным ей стюардессой пледом и провалилась в дремотный и неспокойный самолетный сон. Хотя, надо сказать, уснула она не сразу, а еще какое-то время завистливо вертела в голове сказанную Гогой фразу про несбывшиеся мечты. Она даже немного пожалела, что эта умная мысль не пришла на ум именно ей, а то она уж точно оформила бы эту цитату в сторис в инстаграме С какими-нибудь модными хэштегами типа «люблю читать», «книжный блогер», «книжный червь рекомендует» или даже просто «букстам». Нет, конечно же, Дани ничто не мешает и сейчас опубликовать эту классную мысль про мечты в сторис Но только кого тогда следует указать в качестве автора-то? Гогу, что ли? А он, простите, вообще кто такой? Может быть какой-то новомодный писатель? Нет? Вот и я про то же. В общем, идея с публикацией в сторис классной философской мысли была отложена дайной на некоторое совершенно неопределенное время. Последнее время в Инстаграме вообще очень модно стало быть такой вот загадочной и начитанной, с книжкой и бокалом вина в руках почти что на каждом фото. Ну или если не хочешь заморачиваться со своей физией и делать фотошоп, то можно просто сфоткать понравившуюся книгу, к примеру, с чашкой дымящегося кофе и какими-нибудь печенюшками или разноцветными пирожными макаронс. И все равно, надо сказать, несмотря даже на весь технический прогресс и постоянно растущую скорость интернета, так мощно везде и всюду рекламируемые эти самые электронные книги, так, к сожалению, и не стали заменой самой простой и обычной бумажной книжки с твердым переплетом. А все потому, что страницы бумажной книжки Приятно шуршат и пахнут пылью, если книжка достаточно древняя. И еще потому, что бумажную книжку можно поставить на полку, если, конечно, книжка понравилась. И еще потому, что в такую книжку можно заполучить именной автограф автора, что тоже очень даже делает прочитанное повествование приятным и памятным. Ведь писатель же не электронный робот, в конце концов, а самый обычный живой человек. Вот и книжка тоже должна быть бумажной и вполне осязаемой, а не какой-то там цифровой и электронной.